Глава двадцать пятая. Мария Сильва была бедна и отлично знала все приметы бедности. Для Руфи слово «бедность» обозначало существование, лишенное каких-то удобств. Темой ограничивалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин беден, и это связывалось для нее с юностью Линкольна, мистера Батлера и многих других, кто потом добился успеха. К тому же, сознавая, что бедным быть не сладко, Она, как истая дочь среднего сословия, преспокойно полагала, будто бедность благотворна, что, подобно острой шпоре, она подгоняет по пути к успеху всех и каждого, кроме безнадежных тупиц и, в конец, опустившихся бродяг. И потому, когда она узнала, что безденежье заставило Мартина заложить часы и пальто, она не встревожилась. Ее это даже обнадежило. Значит, рано или поздно он поневоле опомнится и вынужден будет забросить свои писания. Руфь не видела по лицу Мартина, что он голодает. Хотя он осунулся, похудел, а щеки, и прежде впалые, запали еще больше. Перемены в его лице ей даже нравились. Ей казалось, это облагородило его. Не стало избытка здоровой плоти и той животной силы, что одновременно и влекла ее, и отталкивала. Иногда она замечала необычный блеск его глаз и радовалась, ведь такой он больше походил на поэта и ученого, на того, кем хотел быть, кем хотела бы видеть его и она. Но Мария Сильва читала в его запавших щеках и горящих глазах совсем иную повесть. День за днем замечала в нем перемены, по ним узнавала, когда он без денег, а когда с деньгами. Она видела, как он ушел из дому в пальто, а вернулся раздетый хотя день был холодный и промозглый, и сразу приметила, когда голодный блеск в глазах потух и уже не так западают щеки. Замечала она, и когда не стало часов, а потом велосипеда, и всякий раз после этого у него пребывало сил. Видела она, и как, не щадя себя, он работает, и по расходу керосина знала, что он засиживается за полночь. Работа! Мария понимала, он работает еще побольше, чем она сама, хотя работа его и другого сорта. И ее поразило открытие. Чем меньше он ест, тем усиленнее работает. Бывало, приметив, что он уже вовсе изголодался, она как бы, между прочим, посылала ему с кем-нибудь из своей ребятни только что испеченный хлеб, смущенно прикрываясь добродушным подразниванием. Тебе, мол, такой не испечь. А то пошлет с малышом миску горячего супу. А в душе спорит сама с собой — вправе обделять родную плоть и кровь. Мартин был ей благодарен, ведь он доподлинно знал жизнь бедняков и знал, уж если существует на свете милосердие, так это оно и есть. Однажды, накормив свой выводок тем, что оставалось в доме, Мария истратила последние 15 центов на бутыль дешевого вина. Мартин как раз зашел в кухню за водой, и она пригласила его выпить. Он от души выпил за ее здоровье, а она в ответ за его — Потом она выпила за успех в его делах, а он за то, чтобы Джеймс Грант все-таки объявился и заплатил ей за последнюю стирку. Джеймс Грант плотничал паденно, платил не очень исправно и задолжал Марии три доллара. Оба, и Мария, и Мартин, пили кислое молодое вино на голодный желудок, и оно тотчас ударило в голову. Такие во всем разные, они равно были одиноки в своей обездоленности» и хотя обходили ее молчанием, она-то их и связывала. С изумлением Мария узнала, что он побывал на Азорах, где она жила до одиннадцати лет. И изумилась вдвойне, что он побывал на Гавайских островах, куда она переселилась с Азор вместе с родителями. А когда он сказал, что был на Мауи, на том самом острове, где она рассталась с девичеством и вышла замуж, да не один раз был, а дважды, ее изумлению не было границ. Она познакомилась с будущим своим мужем на Кахулаве. Мартин и там был дважды. Да-да. Она помнит пароходы, груженные сахаром, а он на них и плавал. но ну и ну, до да чего тесен мир. А у Илуку? Он и там был. Может, и надсмотрщика тамошней плантации знал? А как же? И ни один стаканчик с ним опрокинул. Так они предавались воспоминаниям и заливали голод молодым кислым вином. И Мартину будущее уже не казалось таким тусклым. Перед глазами маячил успех вот — вот-вот ухватишь. Потом он вгляделся в изброжденное морщинами лицо сидящей перед ним женщины, замученной тяжким трудом, вспомнил ее супы и только что испеченный хлеб, и жаркая благодарность вспыхнула в нем. Вот бы ее облагодетельствовать! — Мария! — воскликнул он вдруг. — Чего бы тебе хотелось? Она поглядела на него озадаченно. — Чего бы тебе хотелось иметь прямо сейчас, сию минуту, если было можно? — Обувка всем ребятишкам. Семь пар обувки. — Будет тебе обувка, — провозгласил Мартин, и Мария серьезно кивнула. — Только я про то, что покрупней. Есть у тебя желание покрупней? Глаза у Марии заблестели веселым добродушием. — Вот что! Шутить с ней вздумал. А ведь с ней нынче мало кто шутит. — Подумай хорошенько, — предупредил Мартин, когда она уже готова была ответить. — Ладно, — сказала она. — Я подумала хорошенько. Хочу дом этот мой стал, совсем мой, и не платить аренда, семь долларов в месяц. — Будет тебе этот дом, — пообещал Мартин, — и очень скоро. А теперь скажи самое большое свое желание. Считай, я Господь Бог, и чего не пожелаешь, все у тебя будет. Вот теперь говори, я слушаю. Мария с важностью поразмыслила, спросила не вдруг, предостерегающе. «Не испугаешься?» «Нет-нет», — засмеялся Мартин. «Не испугаюсь. Давай, говори». «Самый-самый большой», — предостерегла Мария. «Вот и ладно, выкладывай». Ну тогда, как ребенок, она глубоко вздохнула и выговорила, наконец, заветнейшее, самое главное в жизни желание. «Я хочу молочный ранчо». — Хороший молочный ранчо. Много корова, много земля, много трава. Чтоб близко Сан-Леандро. Сан-Леандро мой сестра живёт. Буду продавать молоко в Окленд. Будет много деньги. Джо и Ник не пасут корова они ходят в школу. Время идёт, идёт, они станут хороший механик, работают железная дорога. Да, вот чего я хотел. Молочный ранчо. Мария замолчала. Поглядела на Мартина. Глаза её весело блеснули. «Будет тебе ранчо!» — мигом ответил Мартин. Мария кивнула, учтиво прикоснулась губами к стакану вина и к дарителю дара, который ей, конечно же, вовек не получить. У Мартина доброе сердце. И она в сердце своём оценила его намерение так высоко, словно ей вправду достался этот дар. «Да, Мария!» — продолжал Мартин. «Нику и Джо не придётся разносить молоко» и все ребятишки пойдут в школу, и круглый год будут обуты. Молочная ферма будет первый сорт, совсем что полагается. Будет и дом, и конюшня для лошадей, и, конечно, хлев. Будут и куры, и свиньи, и огороды, и плодовые деревья, и все такое. И коров хватит, сможешь нанять работника, а то и двух. Тогда тебе делать ничего не придется, только присматривать за детьми. Да что тут говорить? «Найдется хороший человек, выйдешь замуж и станешь жить припеваючи, а он, пускай, заправляет делами на ранчо». И щедро одарив ее из своего грядущего благополучия, Мартин взял свой единственный хороший костюм и отнес в заклад. Только от полной безвыходности он это сделал, ведь тем самым он отрезал себе дорогу крови. Другого сколько-нибудь приличного костюма у него не было. И хотя в мясную лавку, в булочную, изредка даже к сестре ему было в чем пойти, явиться в такой потрёпанной одежде к морзам нечего было и думать. Он все писал без роздыха, в упоении, почти потеряв надежду. Ему стало казаться, что и вторая битва проиграна, и придется идти служить. Тогда все будут довольны — Бакалеющик, сестра, Руфь и даже Мария — которой он уже месяц должен за квартиру. За прокат машинки не плачено два месяца, и агентство требует либо денег, либо машинку. В отчаянии, почти готовый сдаться, заключить перемирие с судьбой, пока не соберется силами для новой битвы, он решил держать экзамены на железнодорожного почтового служащего. К своему удивлению, он прошел первым. Место было обеспечено. Но когда откроется вакансия, этого не знал никто. И как раз теперь, когда положение стало хуже некуда, редакционная машина, всегда работавшая как часы, дала сбой. Выскочил, видно, винтик, или смазка пересохла. А только однажды утром почтальон принёс Мартину небольшой тонкий конверт. В левом верхнем углу стоял адрес редакции и название «Трансконтинентальный ежемесячник». Сердце у него ёкнуло. Он вдруг ощутил слабость, в глазах потемнело, странно задрожали коленки. Спотыкаясь, добрел он до своей комнаты, опустился на кровать, так и не распечатав конверт, и тут понял, как люди падают замертво, получив счастливое известие. «Конечно же, это счастливое известие. Рукописи в таком конвертике нет. Значит, она принята к печати» мартин помнил какой рассказ посылал в трансконтинентальный ежемесячник колокольный звон один из страшных рассказов и в нем целых пять тысяч слов а раз первоклассные журналы платят по одобрении значит в конверте чек два цента за слово 20 долларов за тысячу чек должен быть на 100 долларов сотня долларов скрывая конверт он мигом припомнил все свои долги 3 доллара 85 центов бакалейщику, мяснику ровно 4, булочнику 2, в зеленую 5, итого 14.85. Потом 2.50 за квартиру, и еще 2.50 за месяц вперед, за 2 месяца за машинку 8 долларов, и еще за месяц вперед 4, итого 31 доллар 85 центов. И, наконец, по закладным плюс проценты ростовщику. Часы 5,5 долларов, пальто, с половиной велосипед 7 долларов 75 центов костюм пять с половиной 60 процентов ростовщику но не все ли равно общий итог 56 долларов 10 центов он прямо видел эту сумму 100 долларов словно она была написана в воздухе огненными цифрами и даже если вычесть все долги он все равно богач в кармане 43 доллара 90 центов Да притом будет заплачено за месяц вперёд за комнату и за машинку. Между тем он вытащил из конверта один единственный отпечатанный на машинке листок письмо и развернул его. Чека не было. Мартин заглянул в конверт, посмотрел его на свет, но не поверил своим глазам и дрожащими от спешки пальцами разорвал конверт. Чека не было. Он прочёл письмо. Письмо. Торопливо промчался глазами по строчкам, бегло просмотрел место, где редактор хвалил рассказ «Скорее, скорее, к самой сути! Почему не послан чек?» Такого объяснения он не нашел. Зато нашел нечто, от чего разом сник. Письмо выскользнуло из рук. Глаза потускнели, он откинулся на подушку, натянул на себя одеяло до самого подбородка. «Пять долларов за колокольный звон!» «Пять долларов за пять...» тысяч слов. Вместо двух центов за слово — 10 слов за цент. И ведь редактор похвалил рассказ. А чек он получит, когда рассказ будет напечатан. Значит, это все пустая болтовня. Будто платят самое малое два цента за слово, и при том сразу, когда рассказ принят. Это враки. И его попросту провели. Знай он это, он бы и не начинал писать» он пошел бы работать работать ради руфи он вспомнил день когда впервые взялся за перо и ужаснулся сколько потерял времени и все ради цента за десять слов должно быть все что он читал о высоких денежных вознаграждениях писателям тоже в раке все эти полученные не из первых рук сведения о писательской профессии не верны вот оно доказательство номер трансконтинентального ежемесячника Стоит 25 центов. А его солидная, разрисованная обложка — свидетельство, что это перворазрядный журнал. Достойный, почтенный журнал этот издается давно. С тех пор, когда Мартина и на свете не было. И на обложке каждого номера, из месяца в месяц, слова одного великого писателя. Все звезда мировой литературы, чьи блёстки впервые появились на этих самых страницах, возвещают, что трансконтинентальный ежемесячник вдохновенно исполняет высокую миссию. И этот возвышенный, гордый, боговдохновенный ежемесячник платит пять долларов за пять тысяч слов. Великий писатель недавно умер за границей, помнится в крайней нищете. чем же тут удивляться, если автором так щедро платят? Да, он попался на удочку. Газеты врали почем зря о писателях и их гонорарах, и он потерял на этом два года. Но теперь он изрыгнет наживку. Больше он вовек не напишет ни одной строчки. Он сделает то, чего хотел от него Руфь. Чего хотели все. Найдет место. Мысль, что надо поступить на службу, напомнила ему о Джо. Джо, который бродяжил и бездельничал в свое удовольствие. Мартин глубоко с завистью вздохнул. Он так вымотался за долгие дни, когда работал по 19 часов в сутки. Да, но ведь Джонни любил, и не было у него тех обязательств, что накладывает любовь. Вот он и позволяет себе бездельничать. Ему же, Мартину, есть ради чего работать. И он будет работать. Завтра с позаранку отправится на поиски места. И даст знать Руфи, что исправился и готов служить у ее отца. Пять долларов за пять тысяч слов. 10 слов за цент. Вот она, рыночная цена искусства. Какое разочарование! Какая ложь! Какой позор! Он думал об этом непрестанно. А когда закрывал глаза, перед ним вспыхивали огненные цифры. 3 доллара восемьдесят пять центов. Долг бокалейщику. Его пробирала дрожь. Болели все кости. Особенно донимала боль в пояснице. Болела голова, темя, затылок, самый мозг болел. И, казалось, распухал, и лоб болел невыносимо. Они же, под сомкнутыми веками, безжалостно горели цифры. Три доллара восемьдесят пять центов. Он открыл глаза, чтобы не видеть их, но белый свет в комнате словно ожог глазные яблоки. И пришлось снова закрыть глаза, и снова загорелись три восемьдесят пять. Пять долларов за пять тысяч слов. 10 слов за цент. Мысль эта прочно засела в мозгу. И не мог он избавиться от неё, как не мог избавиться от цифры 3,85 под веками. Что-то менялось в цифре. Он с любопытством следил, и вот уже на её месте загорелась цифра 2. «Вот оно что!» — подумал Мартин. «Это булочнику!» Потом появились 2,50. Цифра озадачила. Мартин стал лихорадочно гадать, что же она означает. Словно дело шло о жизни и смерти. Безусловно, он кому-то должен два пятьдесят, но кому? Властная злобная вселенная требовала, чтобы он нашел ответ. И в напрасных поисках он бродил по нескончаемым коридорам сознания. Открывал загроможденные старой рухлядью чуланы и кладовки с обрывками всевозможных воспоминаний и сведений. Прошли века, и, наконец, легко без труда вспомнилось. Это его долг Марии. С огромным облегчением Мартин обратился душой к мучителю экрану под сомкнутыми веками. Задача решена. Теперь можно отдохнуть, но нет. Два пятьдесят померкли, и на их месте вспыхнуло восемь. А это кому? Опять предстоит безотрадный поход по закоулкам сознания в поисках ответа. Долго ли он так бродил, Мартин не знал. Но прошла, кажется, вечность, и он очнулся от стука в дверь, от голоса Марии. Она спрашивала, не заболел ли он. Глухо, сам не узнавая своего голоса, он ответил, что просто задремал. С удивлением заметил, что в комнате темно, уже ночь, а письмо пришло в два часа дня. И тут он понял, что болен. Под сомкнутыми веками опять медленно разгоралась цифра 8, и Мартин вернулся к той же каторге. Но он стал хитрый. Незачем бродить по закоулкам сознания, дурак он был раньше. Он протянул рукоятку, и само сознание закрутилось вокруг него. Чудовищное колесо судьбы, карусель памяти, светило, что мчит по орбите мудрости. Быстрее быстрее вращалось оно, и вот уже Мартина затянула воронкой водоворота и швырнула в кружащийся черный хаос. Словно так и должно быть, он очнулся у бельевого катка и подкладывал под него накрахмаленные манжеты и тут заметил, на манжетах напечатаны цифры. «Новая система метить бельё», — подумал он. Но, вглядевшись, увидел на одной из манжет цифру 3,85. «Счёт бакалищика», — догадался Мартин. «На барабане катка летают счета, а не манжеты». Хитроумная догадка мелькнула у него. «Он бросит счета на пол, и тогда не надо платить. Придумано, сделано. Он злорадно комкает манжеты», кидает на чудовищно грязный пол. Груда все растет и растет, каждый счет повторяется тысячекратно. А вот счет на 2,50 — его долг Марии. Встретился только раз, значит, Мария не требует с него платы. И он великодушно решил, что только ей и заплатит. И среди груды на полу принялся искать ее счет. Он отчаянно искал сотни лет, и вдруг появился толстый голландец, управляющий гостиницей. Лицо его пылало гневом, и так, что разнеслось по вселенной, он заорал. «Я вычту стоимость манжет из твоего жалования!» А манжет высылась уже не груда, гора. И Мартин понял, чтобы расплатиться, он обречен работать здесь тысячу лет. Что ж, только и оставалось прикончить управляющего и сжечь прачечную. Но здоровущий голландец опередил его» схватил за шиворот и принялся дёргать, как марионетку, вверх-вниз. Поволок над гладильными досками, над плитами и катками в прачечную, над прессом для отжимки белья, над стиральной машиной. Мартин всё двигался вверх-вниз, у него застучали зубы, разболелась голова, и он только диву давался, откуда у голландца такая сила. И опять он очнулся перед катком. Теперь он принимал манжеты, которые с другой стороны подкладывал редактор какого-то журнала. Каждая манжета была чеком. В лихорадочном ожидании Мартин проглядывал их, но бланки не были заполнены. Миллион лет стоял Мартин и принимал чистые бланки, и ни одного не упускал, боялся прозевать заполненный. И, наконец, такой нашелся. Трясущимися руками Мартин поднес его к свету. На пять долларов! «Ха-ха-ха!» — -ха, засмеялся редактор по ту сторону катка. «Что ж, тогда я тебя убью», — сказал Мартин. Вышел в прачечную за топором и видит, Джо крахмалит рукописи. Мартин попытался остановить его, замахнулся топором, но топор повис в воздухе, а Мартин вновь оказался в гладильне, и вокруг бушевала метель. «Нет, это не снег валил, а чеки на крупные суммы». Каждый не меньше, чем на тысячу долларов. Мартин принялся их подбирать и разбирал, и складывал в пачки по 100 штук, и каждую пачку надёжно перевязывал. Поднял он глаза от этой работы и видит. Стоит перед ним Джо и жонглирует утюгами, крахмальными сорочками и рукописями. И то и дело берёт и подкидывает ещё и пачку чеков. И всё это пролетает сквозь крышу, описывает громадный круг и скрывается из виду. Мартин кинулся на Джо но тот схватил топор и пустил его по летящему кругу. Потом оторвал Мартина от пола и швырнул туда же. Мартин пролетел сквозь крышу, хватаясь за рукописи, и когда опустился, у него была их целая охапка. Но не успел опуститься, как опять его подкинуло. И второй раз, и третий, и снова без числа, кругами вверх и вниз. А где-то вдалеке детский тоненький голосок напевал. «Закружи меня в вальсе, мой Билли». Всё кругом и кругом и кругом. Он схватил топор посреди млечного пути из чеков крахмальных сорочек и рукописей и собрался, как только окажется на земле, убить Джо. Но на землю он не вернулся. Вместо этого в два часа ночи Мария услышала через тонкую перегородку его стоны, вошла к нему в комнату и принялась согревать его горячими утюгами и прикладывать влажные тряпки к измученным болью глазам глава двадцать шесть утром мартин Иден не пошел искать работу было уже за полдень когда он опамятвался и обвел взглядом комнату глаза все еще болели восьмилетняя мэри одна из семейства сильва которая несла подле него вахту увидела что он очнулся и пронзительно закричала из кухни поспешно вошла мария приложила натруженную руку к горячему лбу мартина пощупала пульс «Ты поесть будешь?» — спросила она. Мартин помотал головой. Что-что, а есть ему вовсе не хотелось. Даже странно. Неужели он когда-нибудь бывал голоден? «Я болен, Мария», — слабым голосом сказал он. «Что это со мной, не знаешь?» «Грипп», — ответила она. «Через два, через три день проходит. Сейчас лучше не ешь. После много можно есть. Завтра можно». Мартин не привык болеть, и когда Мария с дочкой вышли, попробовал встать и одеться. Огромным усилием воли, голова кружилась, а глаза так болели, что трудно было держать их открытыми. Он ухитрился подняться с кровати, но тут же в изнеможении повалился на стол. Полчаса спустя он ухитрился опять лечь в постель. И только и мог что лежать, не открывая глаз, прислушиваться к болям и слабости Несколько раз входила Мария, сменяла холодный компресс на лбу, но больше ничем не тревожила, и у нее хватало мудрости не донимать его болтовней. И он, благодарный, бормотал про себя. «Будет тебе молочная раньше, Мария! Будет, будет!» Потом вспомнился уже отошедший в далекое прошлое вчерашний день. Казалось, с тех пор, как он получил письмо из трансконтинентального, прошла целая жизнь — Целая жизнь прошлась с тех пор, как он покончил со всем прежним и начал новую страницу. Он из кожи вон лез, и вот лежит поверженный. Не заморил он себя голодом, ему бы никакой грипп ни почем. Он ослабел, и у него не хватило сил перебороть микроб болезни, который проник в его кровь. И вот что получилось. — Что толку написать целую библиотеку и умереть? — спросил он вслух. — Меня это не устраивает. Хватит с меня литературы. Я — за бухгалтерию, за конторские книги и за ежемесячное жалованье и за скромный домик для нас с Руфью. Два дня спустя, съев яйцо с двумя гренками и выпив чашку чаю, он спросил, какие ему пришли письма. Но оказалось, читать он еще не может, слишком болят глаза. — Прочти мне, Мария, — попросил он. — Большие длинные конверты не надо. Кидай их под стол. Прочти маленькие письма. Не знаю читать, был ответ. Тереза знает, она ходит в школу. Итак, Тереза Сильва, девяти лет от роду, скрыла письма и принялась читать их Мартину. Он рассеянно слушал длиннейшие требования от агентства проката оплатить пользование машинкой. А сам ломал голову над тем, как найти работу. И вдруг, не поверил своим ушам, прислушался. Мы... «Предлагаем вам сорок долларов за право серийного выпуска вашей повести», медленно по складам читала Тереза. «При условии, что вы согласитесь с предложенными поправками». «Какой это журнал?» — крикнул Мартин. «Дай-ка сюда». Он мог читать и уже не чувствовал боли. «Сорок долларов» — предлагала белая мышь. Рассказ назывался «Водоворот». Тоже один из ранних страшных рассказов. Он прочел письмо от начала до конца, еще раз и еще. Редактор прямо писал, что с идеей повести он, Мартин, не справился. Но сама идея оригинальна, и ради нее они и покупают повесть. Если он разрешает сократить ее на треть, они по получении ответа вышлют ему 40 долларов. Мартин попросил перо и чернила и написал редактору, что тот, если угодно, может сократить хоть на 3 трети, и пускай сразу шлёт 40 долларов. Тереза отнесла письмо в почтовый ящик, а Мартин лёг и задумался. «Значит, это всё же не враги. Белая мышь платит по одобрении. В водовороте — 3000 слов. Отнять треть — получается 2000 При 40 долларах — получается два цента за слово. Платят по одобрении — И по два цента за слово. Газеты писали правду. А он-то думал, белая мышь — третьесортный журнальчик. Выходит, он не разбирается в журналах. Он воображал, будто трансконтинентальный первоклассный журнал. А он платит цен за десять слов. Белую мышь он ни во что не ставил, а она платит в двадцать раз больше трансконтинентального. И платит по одобрении. Что ж, одно ясно. Когда он выздоровеет, он не пойдет искать работу. У него в голове полно рассказов ничуть не хуже водоворота. И при 40 долларах за штуку можно заработать куда больше, чем на любом месте при любой должности. Он уже подумал, что битва проиграна, а она выиграна. Правота избранного пути доказана. Дальше все ясно. Белая мышь — только начало. Теперь он будет завоевывать журнал за журналом. Работу ради денег побоку. Правду сказать, это была пустая трата времени, поделки не принесли ему ни гроша. Он посвятит себя работе, настоящей работе, будет изливать все лучшее, что в нем есть. Вот если бы Руфь была здесь и могла разделить его радость...» Посмотрев оставленную на постели почту, он нашел письмецо и от нее. Руфь нежно упрекала его, не понимая, почему он так надолго исчез. Мартин с обожанием перечитывал письмо, любовался ее почерком, каждой буквой и, наконец, поцеловал ее подпись. А в ответном письме он бесстрашно признался, что не бывал у нее от того, что заложил свой лучший костюм. Написал, что был болен, но уже почти поправился и дней через десять-пятнадцать, как только обернется письмо в нью йорке обратно, выкупит костюм и примчится к ней. Но руф не пожелала ждать десять, а то и пятнадцать дней да ещё когда возлюбленный болен на завтра же среди дня она приехала в сопровождении артура в экипаже морзов к неописуемому восторгу всего выводка сильва и всех соседских мальчишек и к ужасу марии она надавала тумаков своим отпрыскам тесно обступившим приезжих на крохотном крылечке и совсем уже несусветно коверкая слова старалась извиниться за свой вид закатанные рукава Руки в мыльной пене, намокшая грубая мешковина, повязанная вместо фартука, говорили яснее и ясного, за каким занятием ее застали. И ее постояльца спрашивали двое таких важных господ, что она совсем разволновалась и забыла пригласить их в крохотную гостиную. Направляясь в комнату Мартина, они прошли через кухню, черную, полную сырости и пара от того, что в разгаре была большая стирка. Мария, суетясь, Нечаянно задела дверь к Мартину дверью кладовки, и долгие пять минут через эту приоткрытую дверь в комнату больного врывались клубы пара, запах мыльной пены и грязного белья. Руфи искусно словировала вправо-влево, опять вправо, и между столом и кроватью протиснулась к Мартину. Но Артур повернул слишком круто, и в углу, где Мартин стряпал, зазвенела и загремела кухонная утварь. Артур не задержался в комнатушке. Руфь заняла единственный стул, брат же, исполнив свой долг, вышел на улицу и стал у ворот, а семеро маленьких Сильва окружили его и глазели, как на чудо-юдо в ярмарочном балагане. Экипаж обступила толпа ребятни из всех соседних кварталов, жадно предвкушая какую-нибудь трагическую развязку. На этой улице экипажи появлялись только по случаю свадеб и похорон. А сейчас никто не женился и не умер. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее, и стоит подождать. За долгий срок Мартин отчаянно истосковался по Руфе. Природа наделила его любящим сердцем, и он, как мало кто, нуждался в сочувствии. Он изголодался по сочувствию, что означало для него полное глубокое понимание. Но ему еще предстояло узнать, что руф способна сочувствовать больше из жалости и деликатности, свойственным ее мягкому характеру, и очень мало понимает того, кому сочувствует. И пока Мартин сжимал ее руку и радостно говорил, любовь к нему заставила ее ответно сжать ему руку. А при виде его беспомощности, при виде следов страданий на лице, глаза ее увлажнились и засветились нежностью. Но когда он рассказывал о двух письмах от издателей, о том, в какое отчаяние привело его письмо из трансконтинентального и в какой восторг извести от белой мыши, Руфь не прислушивалась к нему. Она слышала его слова и понимала их буквальный смысл, но не была с ним, не разделяла ни его отчаяния, ни восторга. Она оставалась верна себе. Судьба рассказов ее не интересовала. Ее интересовало другое — их брак. Впрочем, она не сознавала этого как не сознавала, что хочет заставить Мартина служить, потому что инстинктивно готовится к материнству. Если бы ей сказали об этом прямо, назвав все своими именами, она бы покраснела от смущения, а потом возмутилась бы и стала утверждать, что лишь заботится о любимом человеке и хочет, чтобы он сделал блестящую карьеру. И пока Мартин изливал ей душу в восторге от первого успеха на выбранном пути, она едва слышала его, а сама то и дело озиралась, потрясенная тем, что видит. Впервые в жизни смотрела Руфь в убогое лицо бедности. Голодающий возлюбленный. Ей всегда казалось это так романтично, но она понятия не имела, как живут голодающие возлюбленные. Ничего похожего ей и не снилось. Она оглядывала комнату, переводила взгляд на Мартина и снова оглядывалась по сторонам. Парной запах грязного белья, который ворвался из кухни с ее приходом, вызывал тошноту. Если эта ужасная женщина часто стирает, Мартин, наверное, весь пропитался этим запахом. Ведь низменная заразительно Она смотрела на Мартина и, кажется, уже различала на нем позорный след окружающей обстановки. Впервые она видела его небритым и трёхдневная щетина была ей отвратительна. Это не только делало его таким же мрачным, нечистым, как домишко Сильва снаружи и изнутри, но, казалось, подчёркивало в нём животную силу, так ненавистную Руфи. И вот, пожалуйста, два его рассказа одобрены. Он с такой гордостью об этом говорит. Он окончательно утвердился в своём безумии. Ещё немного, и он сдался бы и пошёл служить, Теперь же он останется в этом мерзком доме и еще не один месяц будет писать и голодать. — Чем тут пахнет? — вдруг спросила Руфь. — Наверное, марийной стиркой, — был ответ. — Я уже начинаю привыкать к этим запахам. Нет, — Нет-нет, не то. Чем-то другим. Чем-то затхлым, тошнотворным. Мартин потянул носом в воздух. — Ничего не чувствую. «Разве что застоявшийся табачный дым», — сказал он. «Вот-вот! Это ужас! Почему ты так много куришь, Мартин?» «Не знаю. Пожалуй, больше обычного курю, когда мне одиноко. А потом, знаешь, это такая давняя привычка, я приучился к куриву еще мальчишкой. По-моему, довольно гадкая привычка», — упрекнула Руфь. «Можно задохнуться, прямо как в аду. Это табак виноват». «Мне по карману только самый дешёвый. Но вот погоди, придёт чек на 40 долларов, тогда стану курить такой, что и ангелам покажется вроде Ладана. Но ведь правда неплохо. Две одобренных рукописи за три дня. Эти 45 долларов покроют почти все мои долги». «45 долларов за два года работы?» — усомнилась Руфь. «Нет, меньше, чем за неделю работы». «Передай мне, пожалуйста, книгу с того края стола, конторскую книгу в серой обложке». Мартин раскрыл книгу и стал быстро листать. «Да, верно. Колокольный звон за четыре дня, водоворот за два дня. Выходит сорок пять долларов за неделю работы. Сто восемьдесят долларов в месяц. Такого жалования мне нигде не получить. А я ведь только начинаю. Я хочу, чтобы у тебя столько всего было». На это и тысячи долларов в месяц не слишком много. А 500 долларов жалования и вовсе мало. Эти 45 долларов — только первый шаг. То ли будет, когда возьмусь всерьез. Вот тогда увидишь. Поддам тогда пару. руф не поняла моряцкого оборота и опять заговорила о курении. — У тебя и так слишком надымлено, и дело не в сорте табака. Неприятен не сорт табака, неприятно, что ты куришь. — Ты — дымоход, действующий вулкан. Кодячая дымовая труба. Это ужасно. Мартин, милый, ты сам знаешь. Она наклонилась к нему, посмотрела умоляюще, и, глядя на ее нежное лицо, в чистые ясные глаза, он вдруг, как бывало, ощутил, что недостоин ее. — Мне так хочется, чтобы ты больше не курил, — прошептала она. — Ну, пожалуйста, ради меня. — Ладно, брошу, — воскликнул Мартин, — любимая моя. Я сделаю все, что не попросишь, ты же знаешь. Огромное искушение вдруг овладело Руфью. Мгновенно открылось ей, как может он быть широк, уступчив, и поверилась, попроси она, и он бросит писать, лишь бы исполнить ее волю. Слова уже готовы были сорваться с ее губ, но она их не произнесла. Ей не хватило храбрости, она не посмела. Вместо этого Она потянулась ему навстречу и в его объятиях прошептала. — На самом деле, это ведь не ради меня, Мартин, но ради тебя самого. Я уверена, тебе вредно курить. И потом, что хорошего — быть рабом чего-то, тем более рабом наркотика. — Я всегда буду твоим рабом, — с улыбкой сказал Мартин. — В таком случае я начинаю повелевать. Она бросила на него лукавый взгляд, хотя в глубине души жалела уже, что не высказала самое главное свое пожелание. «Монаршье слово — для меня закон!» «Что ж, тогда вот мое первое пожелание. Пометуй обритье ежедневном. Посмотри, ты оцарапал мне щеку». И так все свелось к нежным объятиям и шуткам. Но кое-что Руф добилась, а добиться всего сразу она и не надеялась. Ее женскому самолюбию льстило, что она уговорила Мартина бросить курить. В следующий раз она убедит его пойти служить. Разве не сказал он, что сделает все, о чем она не попросит? Она поднялась и обошла комнату, осмотрела натянутые над головой бельевые веревки с висящими на них заметками. Поинтересовалась загадочным приспособлением на потолке, к которому подвешивался велосипед. С грустью поглядела на груду рукописей под столом. Сколько же времени потрачено впустую Керосинка привела ее в восторг, но, проверив полки для провизии, она убедилась, что они пусты. — Бедный ты мой! Да у тебя здесь нет никакой еды! — с кроткой жалостью сказала она. — Ты же голодаешь! — Я держу провизию у Марии в шкафу и в холодном чулане, — солгал Мартин. — Там все лучше сохраняется. С голоду я не помру, вот, посмотри-ка! Руфь подошла к нему, он согнул руку в локте, и она увидела, как под рукавом рубашки тугим твердым бугром напружинились мускулы. Зрелище это было ей неприятно. Оно оскорбляло ее чувства. Но плоть ее, все существо, каждая клеточка стремились к этой силе. Томились по ней, и чем бы отшатнуться от Мартина, она опять, сама не зная как, потянулась к нему. И в следующий миг, Когда Мартин сжал ее в объятиях, ее рассудок, такой далекий от глубин жизни, вознегодовал, а сердце, женское сердце, которому ведомо сама суд жизни, торжествовало и ликовало. Вот в такие минуты Руфь особенно остро ощущала безмерную любовь к Мартину. Когда его сильные руки обнимали ее и крепко сжимали, стискивали жарко, до боли, она едва не теряла сознание от наслаждения такие минуты, казалось, все оправдано, что она придает общепризнанные правила, оскверняет свои высокие идеалы, а главное — молчаливо нарушает волю родителей. Они ведь не хотят, чтобы она вышла замуж за этого человека. Их возмущает ее любовь к нему. И сама Руфь, та спокойная, благоразумная Руфь, какой она становится вдали от Мартина, порой возмущается этой своей любовью. А рядом с Мартином, Она его любит. Подчас, правда, любовью досадливой, тревожной, но все равно это любовь. И любовь сильнее ее. — Гриб пустяки, — говорил Мартин. Малость помучил, и голова изрядно болела, но с тропической лихорадкой никакого сравнения. — А у тебя и тропическая лихорадка была? — рассеянно спросила Руфь, поглощенная блаженным чувством, которое испытывала в его объятиях. Вот так рассеяно она задавала ему вопросы, и он рассказывал, и вдруг слова Мартина ее испугали. Тропической лихорадкой он болел в тайной колонии тридцати прокаженных на Гавайских островах. — Да как же ты там оказался? — возмутилась она. — Такая великолепная беспечность, когда речь идет о здоровье, едва ли не преступление. — А я ничего не знал, — ответил Мартин. — Понятия не имел, что там проказы. Я сбежал с корабля, выбрался на остров и двинулся подальше от берега. Хотел укрыться понадёжнее. Три дня кормился плодами гуавы, малайскими яблоками да бананами — всем, что найдётся в джунглях. На четвёртый день набрёл на тропу, на узенькую тропинку. Она вела вглубь острова, в гору, как раз туда, куда я держал путь. И видно было, что по ней недавно прошли. В одном месте она шла по гребню горного кряжа, узкому, как лезвие ножа. На самом гребне ширина тропинки была меньше трёх футов, а по обе стороны пропасть в несколько сот футов глубиной. Если иметь вдоволь патронов, там можно защищаться одному против сотни тысяч. Это был единственный путь вглубь острова, где я хотел укрыться. Через три часа я вышел по этой тропе в маленькую горную долину, в выемку, что образовалась среди выступов застывшей лавы. Долина была возделана, Рядами росло таро и плодовые деревья, и стоялось десяток хижин. Но едва я увидел жителей, я понял, куда меня занесло. Хватило одного взгляда. — Что же ты сделал? — задохнувшись от волнения, спросила Руфь. Как всякая десдемона она слушала испуганное и зачарованное. — А что было делать? Их вождем оказался добрый старик. Болезнь у него зашла уже далеко — Но правил он как король. Это он нашел долину и основал поселок, что противозаконно. Но у него были ружья и сколько угодно патронов. А канаки ведь привыкли охотиться на диких кос и диких свиней и стреляют без промаха. Нет, Мартину Идуну было не убежать оттуда. Он остался и прожил там три месяца. Но как же ты спасся? Я бы и по сей день торчал там». Если бы ни одна тамошняя девушка. Наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайка. Бедняжка. Она была красавицей, притом образованная, дочь одной богатой женщины из ганалулу чуть ли не миллионерши. Ну и эта девушка, наконец, меня вызволила. Понимаешь, её мать давала деньги тому посёлку. И девушка не боялась, что её за меня накажут. Только сперва взяла с меня клятву, что я вовек не выдам их убежище. И я не выдал. Никогда и никому и словом не обмолвился. Тебе первый говорю. У девушки были только самые начальные признаки проказы. Немного скрючены пальцы правой руки до пятнышка у локтя, и все. Сейчас ее, наверное, уже нет живых. Неужели ты не боялся? И как, наверное, рад был, что выбрался, не заразился этой ужасной болезнью. Но поначалу я малость струсил, признался Мартин. А потом привык да еще очень жалел ту несчастную девушку. И оттого забывал о страхе. Так она была хороша. И душа прекрасная, и наружность. Болезнь едва-едва коснулась ее, и все же она была обречена оставаться там и жить, как живут дикари, и медленно гнить заживо. Проказа куда ужаснее, чем можно себе представить. — Бедняжка! — тихонько прошептала руф Удивительно, что она тебя отпустила. — Почему же удивительно? — Не понял Мартин. «Ведь она, должно быть, любила тебя?» — все так же негромко сказала Руфь. «Скажи откровенно. Любила?» За время работы в прачечной и долгого затворничества загар Мартина слинял. А от голода и болезни он побледнел еще больше. Но сейчас по бледному лицу медленно разлилась краска. Он открыл было рот, но Руфь не дала ему заговорить. «Неважно. Не трудись отвечать. Это совершенно лишнее». Со смехом сказала она. Но в ее смехе Мартину послышался металл, а глаза блеснули холодно. И ему вдруг вспомнился штормовой ветер, что налетел однажды на севере Тихого океана. Перед глазами возникла та ночь, ясное небо, полнолуние, и в лунном свете холодно блестят могучие валы. Потом он увидел ту девушку из убежища прокаженных и вспомнил. Да, она полюбила его и оттого дала ему уйти. «Она была благородна», — сказал он просто. «Она спасла мне жизнь». Ничего больше не было сказано, но Мартин услыхал приглушенный, без слез, схлип Руфи. Она отвернулась, долго смотрела в окно. А когда вновь обернулась к нему, лицо было уже спокойное, и в глазах не осталось холодного отблеска бури. «Я такая глупая», — грустно сказала она, — «но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю тебя, Мартин». «Очень люблю, очень. Со временем я стану терпимей, а пока просто не могу иначе. Я ревную к призракам прошлого, ведь твое прошлое полно призраков». Он хотел было возразить, она ему не позволила. «Да, это так. По-другому быть не может. И вон бедняга Артур машет мне, пора ехать. Он устал ждать». «А теперь до свидания, милый. В аптеках есть какое-то снадобье, которое помогает бросить курить» прибавила Руфь уже от двери. «Я пришлю тебе». Дверь закрылась, и тотчас отворилась опять. «Люблю, люблю», — прошептала Руфь, и на этот раз действительно ушла. Мария, глядя на Руфь с благоговением, что не помешало ей заметить и качество материи на платье, и его крой, невиданный в этом квартале крой необычайной красоты, проводила гостью до экипажа. Толпа разочарованных мальчишек — Глядела вслед экипажу, пока он не скрылся из виду, и тогда все уставились на Марию, которая вдруг стала самой выдающейся личностью на всей улице. Но один из ее же отпысков положил конец торжеству матери, объявил, что важные господа приезжали не к ней, а к постояльцу, и мимолетная слава Марии угасла. Зато Мартин стал замечать, что окрестные жители, все народ скромный, взирают на него почтительно. Что до Марии, ее уважение к Мартину возросло невероятно. А будь свидетелем приезда господ в экипаже португалец бакалейщик, он наверняка открыл бы Мартину кредит еще на 3 доллара 85 центов.